ли на сторону его парик. Жаль старого старика Бальдини. Жаль его прекрасной лавки, ведь он разорится. И меня ведь жаль. Ведь пока он разорится, я успею состариться и не смогу ее купить. Глава 11. Джозеп Бальдини, хотя и снял свой похущий сюртук, но только по старой привычке. Запах воды...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 Он вовсе не собирался изобретать новые духи для графа Веромона. Во всяком случае, Шине не придется не уговаривать его и не доставать Амурой Психею у Пелесье. Он уже достал эти духи. Вот они, на письменном столе у окна, в маленьком стеклянном флаконе с граненной пробкой. Он купил их несколько дней назад. Разумеется, не сам лично. Не может ли он собственной персоной явиться к Пелесье с духами?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 Постоянно воспроизвести духи конкурента и продавать под своим именем было ужасно неприлично, но еще неприличнее, если тебя поймают с поличным, а потому Шинье не должен ничего знать, ибо Шинье любит болтать лишнее. Ах, как это дурно, что порядочный человек должен так изворачиваться! Как тяжело жертвовать самым драгоценным, что имеешь, столь жалким образом пятнать собственную честь!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 Уксус 4 разбойника или мазь от мигрений. Кроме того, в прихожах царила совершенно омерзительная конкуренция. Например, этот выскочка Буре с улицы Дафина, утверждавший, что у него самый большой выбор помад в Европе. Или Кальто с улицы Макансей, пролевший в личные поставщики графини Д'Артуа. Или вот совершенно непредсказуемый Антуан Пересие с улицы Сент-Андре-дер-Ар, Каждый сезон, вводивший в моду новые духи, от которых весь свет сходил с ума. Такие духи от Пелесье могли повернуть в хаос весь рынок. Если в каком-то сезоне в моду входила венгерская мода, и бальдини, соответственно, запасался лавандой, бергамотом и розмарином, пелесье выступал с истомой, сверхнасыщенным мускусным ароматом. Всех Вдруг охватывало зверские желания пахнуть, и Бальдине ничего не оставалось, как перерабатывать свой розмарин на воду для мытья головы и зашивать лаванду в нюхательные мешочки. Зато, когда на следующий год он заказывал соответственное количество мускуса, цибетина и касториума, с того с сего сочинял духи под названием «Лесной цветок», и они мгновенно завоевывали успех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 Нужно было уметь отличить жир и почки от телячьего жира, а фиалку Виктория от пармской фиалки. Нужно было знать, когда созревают гелиотропы и когда цветет пеларгония, и что цветок жасмина с восходом солнца теряет свой аромат. Об этих вещах субъект, вроде пелесье, разумеется, и не имел понятия.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 Смешав свои пахучие порошки с алкоголем и принеся тем самым их запах на летучую жидкость, он освободил запах от материи, отдохутворил его, изобрел запах, как чистый запах, короче, создал духи».